20 январь, 16 Ибо вам не все, и не вести, не ведаете ни дня, ни часа. И в этом непрерывность предстояния. Ведь все сказанное надо утвердить и в жизни, и ныне. Буду повторять до рисунка в мозгу, пока рисунок мозговой не сделается узором жизненным в жизни уявлен. Так углубляя сущность в глубину общения, непрерываемого текущими делами и событиями дня, войдешь в него духом, пока дела земные и жизнь оболочек не станет жизнью внешней и чуждой. Отрыв от земли и земного усилим, и вихри земные встречать и пропускать через микрокосм научимся, не сливая сознание с ними, но утвердив состояние отделенности от них». Первый шаг преодоления явления заключается в отделении своего сознания от вибрации оболочек, принимающих в нем участие. Когда эта отделенность достигнута, и самодавляющее, независимое от жизни и переживания оболочек существование очувствовано, то можно ощутить и понять на самой жизни и в жизни жизнь отдельную от жизни оболочек. В этом и есть бессмертие. Ибо когда сброшены оболочки, и их нет со всеми их уявлениями, свойственных им энергий физических, астральных и ментальных, Высшее Я, носитель их, их властелин и повелитель, остается во всей своей самодавлеющей, и неприходящей сущности. На малых явлениях жизни и на больших усваивается урок отделения высшего от низшего. Только отделив, можно сознательно вести борьбу с захватчиками, прерогатив духом. А ведь их надо поставить на место и понять их служебные подчиненные духу значению. Этого невозможно сделать, принимая их и их за свое «я». Миллион лет существующие, и сменившие бесчисленное количество этих оболочек. Если их все выстроить в ряд по три, и пройти по фронту этого своеобразного построения, то можно явно увидеть и понять, что носимые и постоянно сменяемые нами одежды в виде этих временных оболочек не есть наше непреходящее бессмертное «я». Наша индивидуальность, накопляющая в зерне духа опыт, собираемый всеми этими когда-то носимыми нами и ошибочно принимаемыми нами за свое «я» оболочками. Подобное мысленное созерцание прежних форм своего выражения много может продвинуть на пути овладениями и преодоление тенденций в них заключенных. Эти тенденции или импульсы могут проявиться лишь через оболочки. В зерне духа нет места их энергии, материи. Потому как только сознание устремляется внутрь и сливается с истинной своей индивидуальностью, замолкают голоса оболочек имеющие жизнь и возможность проявления каждой лишь в своей сфере на своем плане. Потому, когда вибрирует оболочка в вихре своего уявления или в обычном, более-менее спокойном процессе жизни, пусть высшее «я» изучает каждый опыт, каждое движение чтобы понять их отдельность от бессмертного и неприходящего. Нельзя допускать, чтобы процессы эти захватывали сознание. Зоркость. Настороженность и спокойствие не покидают наблюдающие за жизнью оболочек сознания ни при каких условиях. Если же подпасть под их власть, то не растерзают твое «я» и потопит его в океане материи трех планов. Особенно опасны вихри астральной материи. Этих вихрей нет в ментале. Но там другая опасность, более утонченная, но не менее серьезная, Это инертность застывших кристаллизованных ментальных форм. Как живой человек, обливаемый на морозе водою, превращается в неподвижную ледяную статую, так и материя старых кристаллизованных отшлифованных ментальных форм обволакивает сознание неподвижностью мертвенности и убивает движение духа. Этим страшны привычки и догмы, и вековые традиции предрассудки, и обряды и церкви, и вековые идеи, и обычаи, и все то, в рамки чего заковало себя человечество, опасной этой чудовищной, мертвенной, мертвящей жизнь духа неподвижностью. Разбей цепи свои, разбей оковы свои, стань свободным от всех трех. Три луча, лучи свободы от всех трех, и лучи власти над всеми тремя. Подходи к явлениям каждой сферы, как к врагу которого надо изучить, изучив победить и подчинить безусловно. Изучение и познание врага есть условия победы. Не как раб, но как господин и повелитель, допускай, разрешай уявляться своим оболочкам. И только тогда можешь созерцать без опасения, подпасть под их страшную власть, затухающей вспышки их былой силы, Ты их владыка и господин, помни это в момент их уявления».